Поморка. Глава 1. В сентябре на Белом море темнеет рано, сумерки коротки, а ночи аспидно, черны и холодны. Вырвется иногда перед закатом солнца из облаков, бросит последний угасающий луч на море, на холмистый берег желто отразится в окошках высоких исп и тут же побагровеет, сплющится, уйдет в воду. Тускло светится темно-красная полоска зари, Слабо и зыбко сияет высокое холодное небо, а земля, избы в деревне, косогоры с паскотинами, словно щетиной, поросшие по краям мелким низким лесом, все погружается в темноту. Только долго еще светятся в ответ заре свежеошкуренные бревна возле правления, и маслянисто блестит, хрустит под ногами щепа. Вспыхнут на берегу моря возле самой воды несколько маленьких костров. Сидят на корточках мальчишки, пекут себе картошку. Потом загорятся огни в окнах, но скоро погаснет все, и костры, и окна, деревня погрузится в долгий осенний сон. А в полночь вдруг станет светло, прянут в зенит длинные дрожащие столбы, молча и страшно задвигаются, меняя бледные краски, отражаясь в море. Потом погаснут, так же внезапно, как и возникли, и опять темнота сомкнется над землей и будет держаться упорно, долго, до неохотного рассвета следующего слепого дня. Днем в деревне пусто. Ребята в школе, рыбаков нет, кто сидит на тоне, кто далеко в море наловит риски, кто в поле. Оживляется деревня только по праздникам, да если какая-нибудь бригада привезет богатый улов сельди или семги. В этот вечер потрескивает, сипит радио на столбе возле клуба, горят... По улицам редкие фонари, однообразный вякает аккордеон, перебираемый непослушной рукой, слышен смех девок, запоет кто-нибудь песню. Но пройдет день-два и опять опустеет деревню. И так будет до самой глубокой осени, когда начнут возвращаться рыбаки с тоней, придут мотоботы с глубьего лова, когда кончатся, наконец, все полевые работы, тогда избы вновь наполнятся запахами соленой трески и пикши, и водки и браги по праздникам, дымом, Крепким мужицким говором, стуком сапог, станет весело. Жарко будут топиться печи по утрам, вкусно запахнет ржаным хлебом из пекарни, дым будет высоко подниматься в бледное небо над седыми от крышами Хватит по ночам крепкие заморозки, начнет замерзать и звонко ломаться у берегов моря, а из скотных дворов хорошо, уютно будет тянуть теплым навозом. В клубе начнут чуть не ежедневно крутить кино, До станет бубнить на задах дизель электростанции, без конца будет заседать правление, и разговоров про рыбу, про план, про погоду, про заработки и трудодни хватит надолго, чуть ли не до февраля. Когда снова опустеет деревня, кто уйдет на ледоколе на зверобойный промысел, кто в унскую губу на зимний лов наваги?